Глава тридцать «Ты вспомнил хоть что-нибудь?» Я нервно переступила с ноги на ногу, взглянув эльфу в глаза. Айнен выглядел растерянным, словно не знал, что ответить, и в эту секунду меня посетило необъяснимое смутное чувство тревоги. Что-то подсказывало, что Торн сейчас мне не в любви будет признаваться. Я поговорил с Ли. Как-то неуверенно начал парень. Расспросил его обо всем. Мы с тобой, оказывается, все эти два года только и делали, что ссорились. Да, с неохотой подтвердила я, опустив голову. Как же сложно было с ним разговаривать. Это был не тот Айнан, которого я знала. Холодный, как ледяная глыба. Суровый. Ты мне нравишься. Голос торно задрожал. С этим спорить не буду, но... Ты меня не любишь. Закончила я за эльфа. Честно, я готова была расплакаться. Разреветься, как пятнадцатилетняя дурочка от неразделенной любви. Сердце кольнуло иглой тоски и сожаления. Мысли и чувства внутри меня перемешались в невообразимый противоречивый коктейль. Я... Уайнен схватился за гволу. Не знаю, что со мной. Внутри пустота, и я не могу. Все нормально. Горло сдавливало от подступающих слез, но я смогла их сдержать. И я понимаю, моя вина, что это случилось с тобой. Прости. Я улыбнулась и, встав на цыпочки, поцеловала эльфа в губы. Это был первый мой поцелуй. легкий, ни к чему не обязывающий, почти дружеский. Но именно этот поцелуй захватил меня до дрожи в коленях. Я очень не хотела, чтобы он прекращался. «Удачи тебе на экзаменах!» Оторвавшись от эльфа, прошептала я, после чего направилась в комнату. Прошла еще неделя. Экзамены, зачеты, лабораторные, профессора Криви. Мне в этом плане было проще. Чтобы не думать о несостоявшейся истории любви, я целиком и полностью погрузилась в учебу. Еще через неделю началась подготовка к практике. Так что времени думать о прошлом не осталось совершенно. Зайна нам почти не разговаривала. Так даже было лучше, спокойнее и мне, и ему. К концу месяца Академия Мора утонула в тишине. Первые и вторые курсы разъехались на короткие зимние каникулы. У выпускников началась практика. Было очень странно и непривычно бродить одной по тихим коридорам альма-матер. Слышать, как скрипит лестница на первом этаже. Чувствовать дуновение прохладного ветерка. Гулять по заснеженному двору. Когда я подошла к порталу и дотронулась до холодного камня, внутри меня что-то ёкнуло, словно сердце зацепил невидимый крючок. Но это чувство прошло, стоило только мне перешагнуть открывшееся окно перехода. Броттон встретил меня необычной кутерьмой. Не сразу до меня дошло, что скоро празднование дня окончания года. Да, время летит и не заметишь. Все носились с подарками и продуктами. На городской площади стояла нарядная пушистая ель. Дети весело и беззаботно играли в снежки. Лепили снеговиков, катались с горок. Честно признаться, мне очень хотелось к ним присоединиться. Но я спешила в отделении магического противодействия. Уильям Мутон прибыл из столицы пару дней назад, и мне очень хотелось расспросить его обо всем, что там случилось. В отделении было относительно тихо. Я встретила лишь Найджела Кея. Он приветливо улыбнулся и указал на соседнюю дверь. Мутон ждал меня во всем параде, как и подобает куратору. «Вот и ты!» – Мак улыбнулся. «Прошу, садись. Нужно обсудить некоторые рабочие моменты. Но для начала ты, наверное, хочешь узнать о своем отце. Я тут же кивнула. Он все еще в столице. В тому времени, как я покинул Королевский дворец, туда прибыла официальная делегация темных эльфов во главе с их правителем. Милостью богов вроде все прошло удачно. А как же лорх? Мутан раздраженно цыкнул. Наверное, неприятно осознавать то, что убийца был у него под самым носом. К смерти его, конечно, не приговорили, но сядет он далеко и надолго. Я до сих пор удивляюсь, как я не распознал в нем полукровку. «Моя вина. Если бы ему все удалось...» Мутон нахмурился. «Боюсь представить, как бы тогда повернулись события. Хорошо то, что хорошо кончается». «Так ли хорошо?» Мак покачал головой. «Торну ведь не вернулась память?» «Я пожала плечами. Говорить об байнане мне сейчас не хотелось». «Я видел его», — продолжил Мутон. «Он изменился. Стал каким-то угрюмым, Похоже, погрузился в себя». Да и ты не светишься счастьем. Вы не правы, я сделала попытку улыбнуться. Сейчас начало практики, а я ее очень ждала и готовилась. Ну, давай, Мутон рассмеялся. Поглядим, как ты к ней готовилась. Дни тянулись один за другим. Тихо, спокойно и даже размеренно. Особых происшествий не было, однако Уильям Мутон не уставал давать мне ценные уроки и советы, которые могли бы пригодиться мне в дальнейшей службе если, конечно, я захочу ее продолжить. Мы выходили в патрули, тренировались в боевке и искусстве иллюзий. Поначалу получалось из рук вон плохо, иллюзии требовали особой сосредоточенности. Но со временем я поднаторела и в этом деле. «Буду рекомендовать тебя в личную гвардию короля», смеялся Мутон после очередного занятия. «Хорошо выходит, его величеству нужны такие люди. Может, и жениха там себе найдешь вот, с женихом вы, конечно, потороп...» «Я не договорила». На нас во весь опор несся Найджел Кей. «Капитан!» Возбужденно проголосил он. «Какого демона? Что случилось?» «В отделении заявилась одна особа. Требует срочно явиться». «Иду, уже иду!» Огрызнулся Мутон. «Не вас, капитан!» Найджел покосился на меня. «Она хочет говорить с Гил. «Вот Это новость! Гостей я точно не ждала, и мама не сообщала, что приедет. Кто это? Я запахнула куртку. Эльфийка! Коротко пробосила щейка. В коридоре меня встретила изящная женщина в длинной и шубе. Высокая, статная, с надменными чертами лица, с гордым, вздернутым носиком и холодными голубыми глазами, в которых читалось неприкрытое пренебрежение не только ко мне, а вообще ко всем, кто сейчас находился вместе с ней в коридоре. Вне всяких сомнений передо мной стояла мать Айнана. Ох, надеюсь, с ним ничего не случилось. Добрый вечер. Вперед вышел Мутон. Маг галантно поклонился, но Эльфике было глубоко начихать на какие-либо приветствия. «Я хочу говорить с вашей подопечной немедленно!» Вместо приветствия грозно заявила она. Ледяной взгляд женщины зацепился за меня. Между идеально очерченными бровями появилась глубокая морщинка, И мне стало так холодно, что я невольно поплотнее закуталась в куртку. От эльфики это, разумеется, не скрылось. Уголки губ женщины дрогнули в ехидную смешке, после чего она продолжила, сохранив высокомерный тон. «Где нам поговорить, чтобы никто не мешал?» Мутон лишь плечами пожал и, бросив на меня сочувствующий взгляд, кивком указал на свой кабинет. Я глубоко вздохнула, мысленно приготовившись к неприятному разговору ты ты вельгил гордо приподняв подбородок спросила эльфийка как только мы остались наедине я кивнула меня зовут истра торн и я Матяйнана. знаешь зачем я здесь эльфийка прищурилась даже не представляю я ведь действительно не понимала для чего она прибыла сюда из столицы уж точно не со мной знакомиться ты должна отказаться от него довольно резко заявила женщина Голос ее в этот момент стал трескучим, как раскалывающийся кусок льда. «От кого?» Я невинно похлопала ресницами, так и не поняв, что она от меня хочет. «Не строй себя, дуру!» Истра Торн не на шутку разволновалась. Руки и лицо кольнуло морозным холодом, но я сохранила спокойствие. «Айнан!» — эльфийка взвизгнула. «Он места себе не находит. Я хорошенько осведомлена, что тут у вас произошло» вы заблуждаетесь спокойно парировала я хотя внутри у меня все клокотало. Я не разговаривала с айнаном больше трех недель. женщина фыркнула ты его недостойна продолжала гнуть свою линию истра торн в моей семье не будет проклятой полукровки сердце предательски ёкнуло откуда она знает что я полукровка неужели айнан рассказал да глаза эльфейки вспыхнули. «Об этом я тоже знаю. Пусть заключен мир, но тёмным эльфам никогда не встать на одну линию с чистокровными светлыми». «Может быть, не сразу», — согласилась я. «Но со временем все изменится. Помнится, когда драконы спустились с гор, эльфы тоже долго свыкались с новыми соседями. Сдается мне, что вы настолько зациклены на себе, что просто-напросто не видите дальше собственного носа». «Как ты смеешь!» — прошепела эльфика. Бледное лицо побокровело от злости. А что касается Айнона, я приподняла подбородок, посмотрев женщине в глаза. Он может сам разобраться, достойна я его или нет. И еще сделала шаг вперед и сжала руки в кулаки. Я никому не позволю себя оскорблять. Так мы и стояли, друг напротив друга. Обе злые, гордые и упрямые. Между нами разве что только искры не сыпались. Не знаю, сколько прошло времени, может, всего пару минут, а может и больше. Мы прекратили поедать друг друга глазами лишь тогда, когда в кабинет ворвался снежный вихрь. Дверь чуть из петель не выпрыгнула. Слава богам, я уж подумал, что вы тут поубиваете друг друга. Айнан, сердце защемило сладкой болью. Я была так рада видеть его. Стоило женщине посмотреть на своего сына, она тут же изменилась в лице. Надменность и раздражение уступили место растерянности. Похоже, она совершенно не ожидала увидеть Айнона. «Ты ведь пообещала...» Торн переступил порог. «Пообещала, что не будешь вмешиваться...» «Сынок...» — промяблила она. «Что моя мать успела тебе наговорить?» «Ничего такого...» — я пожала плечами. Встреча с Айнаном растопила моё сердце, и злиться я уже не могла. «Так к тебе вернулась память...» «М-м-м, не совсем, но об этом потом. Мама, Торн снова обратился к матери. Я ведь тебе объяснил, и мне плевать примешь, что ты или нет, она все равно станет моей женой. Я уже говорил с отцом. Ох, как круто повернулись события. Моего согласия, похоже, он даже спрашивать не собирался. Айнан, я дернула Торну за руку. А ты не хотел бы сначала со мной поговорить? Примерно через полчаса Истра Торн отправилась порталом в столицу. Со мной она больше не разговаривала. Но я знала, чувствовала, что разговор у нас с ней еще не закончен. «Прости». Когда окно перехода затворилось, Айнан загробастал меня в свои объятия. «Прости, я не хотел, чтобы получилось именно так». Я втянула морозно-ягодный аромат его кожи и прикрыла глаза. Сюрприз не удался. «О!» Я подняла голову. «Сюрприз еще как удался. Но, может, все же объяснишь, что случилось?» Память вернулась, но урывками. Что-то я помню хорошо, что-то нет. Но одно неизменно. Айнон мягко усмехнулся. «Во всех воспоминаниях, которые удалось восстановить, есть ты. И вместе с ними ко мне вернулись чувства, что я испытывал. Тайви, мне очень повезло. С чем именно? Я полюбил тебя дважды. Я продолжала смотреть на эльфа не в силах оторвать от него взгляд. Упрямые губы, голубые пронзительные глаза, в которых можно было утонуть. Словами не описать, что я сейчас чувствовала. Любовь, счастье, немного досады от встречи с его матерью. «А твоя мама? Как она узнала, что я полукровка?» Айнон нахмурился, а на скулах заходили желваки. «Перед тем, как отправиться к морю, у нас в гостях был Гарс». Сама-то думая, откуда она узнала. Я хотела рассказать обо всем после свадьбы. Айнон небрежно пожал плечами. Свадьбы? Я устало выдохнула. Я еще не все знаю. Эльф сразу приосанился, кашлянулся и, поправив куртку, достал из кармана небольшую бархатную коробочку. Внутри меня все заклокотало. Ты, вельгию", торжественно проговорил Айнон, Ты согласишься стать? Моей женой.